Квинтелиан, стараясь сохранить непринужденность и найти подходящий ответ на столь неожиданное заявление, с судорожной поспешностью взвешивал последствия того, что Береника впала в немилость. Перед ним возникало множество вопросов. Не будет ли правительство соблазнять его предложением предать свою доверительницу? Не захочет ли с другой стороны император именно потому, что он порывает их отношения, вознаградить ее за это. Он явился сюда, намереваясь просто преподнести ей, как тонкому знатоку, несколько страниц превосходной прозы. Вместо этого он оказался вдруг перед необходимостью ответственнейших решений выступать от лица такой доверительницы, Дело сомнительное, может быть, даже опасное. Не умнее ли заявить, что он издавна лелеял мечту посвятить себя только литературе, что, впрочем, соответствовало истине, и так как вследствие внезапного отъезда принцессы дело грозит снова запутаться, он вынужден с искренним сожалением от него отказаться. Квинтилиан никогда не любил евреев, и относился неприязненно к влиянию еврейской Венеры на римскую политику. Его крайне соблазняла мысль воспользоваться случаем и с ней развязаться. Но Квинтелян был страстным стилистом. Показать, что латынь ни в чем не уступает греческому, а во многом и превосходит его, в этом состоял для него весь смысл жизни. Ему дорога была прежде всего латынь, а потом уже Рим. И он был убежден, что человек и его стиль тождественны, что неблагопристойность неизбежно выражается и в стиле, и что если он в этом испытании поведет себя недостойно, то пострадает его латынь. Поэтому он решил поступить благородно. В то время как Квинтилиан колебался и обдумывал решение, Береника излагала ему свои притязания и свои доводы. Она говорила поразительно логично, без всякой горячности. Логика и разум были ей необходимы. Береника, пользующаяся благосклонностью Тита, римская императрица, могла пойти на уступки. Береника же, покинутая Титом, Владетельная принцесса Халкиды и Киликии не собиралась отступать ни на йоту от своих требований. Она происходила от великих царей, которые, будучи зажатыми между самыми могущественными державами мира, всегда нуждались в особенно большой государственной мудрости и способности принимать быстрые решения. Она была достойной внучкой этих царей. Перед нею новое поприще, на котором она должна себя проявить, и она проявит себя. Она заставит Тит еще не раз вспомнить о ней. Береника знала не хуже Квинтилиана, что решающее слово принадлежит императору. Она заставит его показать свое истинное лицо. Квинтилиан был поражен остротой ее ума. Еще больше изумлялся Агриппа. «Что ты предпочитаешь, Береника?» — сказал он, когда Квинтилиан ушел. Он больше не называл ее Никион. «Что ты предпочитаешь? Чтобы Тит отнял у тебя привилегии или оставил их тебе?» Береника взглянула на брата без улыбки. Она знала, что он имеет в виду. Я предпочитаю открытую ненависть, сказала она, равнодушной справедливости. Когда пришел Иосиф, она в последний раз дала себе волю, ведь ее кузен был свидетелем того, как началась ее дружба с Титом, сам помогал и содействовал им. И вот она хотела перед тем, как навсегда распроститься с Римом и своими мечтами, предстать перед ним историком эпохи, Такой, какой она желала, чтобы ее увидели потомки».